Глава пятнадцатая День, которого Вадим Невельской ждал половину своей 42-летней жизни, начался совершенно так же, как другие. Возможно, отражение сегодняшнего триумфатора в чьих-то любящих глазах помогло бы сделать это утро особенным, но Вадим проснулся один. Пристально разглядывая себя в зеркале ванной, он удивился суровому выражению своего лица. Внутри тоже все было тихо. Ни особого волнения, не вполне уместной в такой день радости. А ведь сегодня в центре Москвы наконец открывалась его персональная выставка, долгожданная, заслуженная, та, которая должна была состояться гораздо раньше. Сын известного всенародно признанного и обласканного властью художника Игоря Невельского Вадим занимался искусством с раннего детства и никогда с этого пути не сворачивал. За домашними уроками последовали художественная школа, занятия в студии с отцом, с педагогами, потом поступление в Суриковский институт, получение диплома, и женился Вадим на девушке из художественной среды. С Надей они познакомились стоя за соседними мольбертами на уроках в художке, когда им было по 12 лет. Но логичной и гладкой, как у отца, карьеры у Вадима не получилось. Конечно, виновато было время. В 90-е, когда он получил диплом художника, всем стало как-то не до искусства. Люди в основном стремились заработать денег да побольше. Связи отца, которые и в советское, и даже раннее постсоветское время ещё обеспечивали вполне прочную и комфортную сеть для решения практически любых семейных задач, постепенно ослабели. Звание лауреата государственной премии потускнело. Игорь Павлович был уже пожилым человеком и к тому же работал в реалистическом стиле, который совершенно не интересовал сына. А абстрактные полотна Вадима были ни по вкусу ни старой, уходящей со сцены парти номенклатуры от искусства, ни почему-то новым галеристам, которые азартно зарабатывали на русской классике и нонконформистах советского периода. 20 долгих лет Вадима только изредка, по дружбе, приглашали на сборные выставки с одной-двумя картинами. Но несмотря на полное отсутствие заработков и признания, он оставался художником и неутомимо писал, поскольку был убеждён, что такая верность себе и искусству рано или поздно будет вознаграждена. И эта политика оправдала себя. День его триумфа наконец настал. Он собирался приехать в галерею к 3, чтобы в сотый раз всё проверить, проконтролировать развеску таблички, раскладку каталогов и ещё пару дополнительных часов полюбоваться строгими линиями светлых стен и подышать воздухом, который, казалось, дрожал, пронизанный энергией крупных ярких букв на афише Вадим Невельской Пульс времени. Это его день, его успех. Он его заслужил. Даже мама, капризная вдова лауреата госпремии, понимала это и согласилась сегодня приехать в галерею на такси одна, хотя обычно требовала сопровождения своей персоны. Закончив бриться, Вадим налил кофе и начал прикидывать, во сколько лучше заказать матери машину. Как вдруг зазвонил телефон. Лена Токарева сообщила живший дисплей. Чёрт, как я забыл Закрошенно нахмурившись, Вадим ответил на вызов. Да? Вадик, привет. Радостный, полный жизни голос Лены так и завал улыбнуться. Я звоню тебе поздравить с твоим большим днём. Ленчик, спасибо большое. Он вдруг ужасно обрадовался этому поздравлению, но тут же вспохватился. Лену на вернисаж звать было никак нельзя. И голос стоило бы контролировать получше. Спасибо, и всё? Ты меня не приглашаешь? Как же? Ну, разумеется, приглашаю. Давай завтра. Во сколько тебе удобно? А мне как раз удобно сегодня, с лукавым нажимом, слегка нараспев произнесла Лена. Ленчик, прости. Сегодня, ну, никак. Открытие. Будут галеریсты, пресса, потенциальные покупатели. Я там буду носиться как угорелый и не смогу тебе уделить ни минуты. А вот завтра днём, да. Давай ты приедешь, и я проведу для тебя персональную экскурсию. Договорились? Вадик, ну что ты из меня отделываешь дур? Сегодня вернисаж, я ведь знаю. И, видимо, там будет Надя. Так? Совершенно другим тоном спросила она. Лен, да. Она там будет. Ну как ей там не быть, сама подумай. Ну понятно. И после всего, что было, нам с ней видеться нельзя. Лен, прошу тебя, не надо, не начинай. Как ты себе это представляешь? Никак. Я себе это представляю никак. И что? Потом вы вместе поедете домой, да? Нет, не поедем. Она заглянет на час другой, потом поедет, наверное, в своё Кратово. Вы что? Не договорились сегодня вместе ночевать? Её интонация слегка окрепла, и Вадим обрадовался, что ему, кажется, удалось избежать истерики. Нет, мы не договорились. Между нами всё по-прежнему. Она там, я здесь. Лена никак не реагировала, и Вадим осторожно спросил: "Ну как, мы договорились? Во сколько завтра?" "Слушай, я не знаю пока." Задумчиво протянула Лена. Мне надо с детьми что-то решить. Давай вечером созвонимся. Ты когда вернёшься? Ну, смотри, там начало в 5:00, а на 3-4 я точно задержусь. Зачем-то подробно начал описывать свои планы Вадим, и я усёкся. Давай, наберу тебе в 10:00. Да, давай. Лена явно уже справилась с негативными эмоциями и снова зажурчала ласково. Хорошо. Я буду ждать. Я обязательно позвоню. Стараясь не выдать облегчения, воскликнул Вадим. Целую тебя. И я тебя целую, милый. Удачи тебе сегодня. Ты её заслужил. Всё-таки у Ленки золотой характер, думал Вадим, снова рассматривая себя в зеркале. И красивая, и сэксом полный порядок. Жаль, что на роль музы он ну, никак не тянет. Вопрос, как ей это объяснить. Вадим быстро прошёл по блестящим мраморным плиткам светлого пола и застыл у большого деревянного портала на входе в анфиладу выставочных залов. Одетый по цеховному обычаю художников в чёрное с головы до ног, он выглядел силуэтом, наклеенным на залитый равномерным светом бело-серый архитектурный трамплей. В живописи изображение обманка настолько достоверное, что зритель может принять нарисованный предмет или уходящую вдаль перспективу за настоящее. Поджарый и собранный, с поднятым подбородком и прищуренным внимательным взглядом, он напоминал не крупного хищника, готового сорваться за убегающей добычей, настигнуть её в один прыжок и утолить наконец мучительный голод. Он насыщался атмосферой галереи за пару часов до вернисажа, дышал предчувствием успеха, предвосхищением живого гула, которым скоро наполнит это пространство зрители, обсуждающие его картины. "Владимир Игоревич", Маргарита окликнула его из дальнего конца зала и пошла к герою дня, помахивая рацией в руке с безупречным маникюром. Арт-менеджер То есть специалист по раскрутке талантов появился у Вадима совсем недавно. Через пару недель после того, как Надя умудрилась продать большую серию его работ страховой компании, в которой работала много лет, а потом внезапно уехала из дома, Вадиму позвонили и назначили встречу в кафе. Он неохотно выходил из дома, а встречаться с кем-либо после отъезда Нади, его все не думал. Но звонившая сообщила, что занимается арт-банкингом. И курирует коллекции клиентов сразу нескольких крупных финансовых структур. И это меняло дело. Маргарита Гант оказалась энергичной, очень ухоженной женщиной чуть за 30 с умным и необычно цепким взглядом. Она родилась в соседней стране, которая ещё совсем недавно считалась братской. Образование получила в Нью-Йорке, а карьеру решила делать в России. Здесь было много богатых людей, привлекательная внешность по-прежнему считалась совсем не лишним подспорьем в делах, а в её беглом английском почти никто не мог уловить иногда так мешавший в штатах лёгкий славянский акцент. Я помогаю VIP-клиентам нескольких банков управлять их художественными коллекциями, договариваюсь о выставках, сдаю в аренду значимым музеям, включаю в каталоги, предлагаю фондам и организую продажу. если это выгодно в данный момент и если владелец готов рассказывала Маргарита, сидя напротив Вадима в кафе, и внимательно прощупывая его взглядом тёмных глаз. Вы художник, вам не нужно объяснять, что от всей этой деятельности стоимость картины повышается. А значит, клиент получает именно то, что ему должен давать банк. От неё исходил нестандартный, волнующий аромат которого Вадим раньше никогда не встречал. Либо очень редкие духи, либо уникальное сочетание собственного аромата и парфюма, рождающее личную ауру, подумал он и кивнул. "Да, конечно. Картина, висящая дома, мёртвая картина. Приятно говорить на одном языке", улыбнулась она. "Так вот, Я недавно заезжала по делам в страховую компанию, которая купила серию ваших работ. Картины мне понравились, но никто не мог назвать мне имя художника. Вадим напрякся. Мне это показалось несправедливым. Отлично заметив его реакцию, настойчиво продолжала Маргарита. Я уже давно думала заняться помимо своей основной работы личным продвижением художников. Жанр, в котором вы работаете, не очень популярен, но у меня есть опыт и связи, в том числе за рубежом, и я думаю, у нас может получиться очень интересное сотрудничество. Что вы об этом думаете?» «Если бы она хотя бы ненадолго перестала смотреть на меня, словно какая-то камера наблюдения, было бы гораздо проще», — подумал Вадим и медленно ответил. «Хочется больше узнать о деталях». «Конечно», — быстро кивнула она. У вас есть ещё работы помимо серии Пульс города, которую купила та страховая компания? Да, у меня в мастерской много работ. Для начала я бы на них посмотрела. Затем отберём, и если материала будет достаточно, я организую фотосессию и предложу дружественной галерее провести выставку. Дальше будем действовать по ситуации. Это могут быть и выставки, и прямые продажи, и в перспективе аукционы. Эта работа требует времени, но я привыкла действовать быстро. Вы будете платить мне процент от прибыли, а значит, я заинтересована в том, чтобы вы заработали как можно больше. Идёт? С того разговора прошло всего 4 месяца, и его первая в жизни персональная выставка уже была организована. За 3 недели до вернисажа Маргарита прислала Вадиму список особых гостей, и он с трудом поверил в реальность происходящего. Маргарита Гант делала имя и себе и ему и делала это виртуозно Марго вы сегодня как-то особенно восхитительны Вадим знал, что избитые комплименты прекрасно сочетаются с его хрипловатым голосом и богемной внешностью и с удовольствием говорил дамам то, что в устах любого другого мужчины звучало бы несусветной пошлостью Спасибо она коротко улыбнулась Но голос её остался деловым. Но сегодня ваш день. Хотите ещё раз пройтись по залам? Время есть. И нажав овальную кнопку рации, арт-менеджер заговорила с кем-то из команды монтажа.